Леон Фейхтвангер. Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ. Перевод с немецкого Станевича. Москва. Правда. 1982 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Предисловие. Свою творческую деятельность Леон Фейхтвангер 1884-1958 начинал как драматург и литературный критик. Его первые пьесы, появившиеся еще в начале столетия, казалось, не предвещали в молодом писателе будущего крупного прозаика, создателя целой серии исторических романов, весьма своеобразных по методу изображения истории, ибо в них Фейхтвангер отнюдь не стремился волшебством искусства восстановить минувшее, но использовал события прошлого лишь как вспомогательный материал для подтверждения и подкрепления собственных воззрений на характер живой истории XX века. Фейхтвангер написал много статей и рецензий, посвященных в основном театру и драматургии. Занятие критикой побудило Фейхтвангера глубже осмыслить истинную связь, существующую между искусством и жизнью, между искусством и историей, рано пробудив в нем пристальный интерес к истории, не оставлявший писателя до конца его долгого и многотрудного творческого пути. Но лучшим учителем была для Фейтвангера сама жизнь, преподававшая ему серьезнейшие уроки, разрушавшие его либерально-гуманистические воззрения на буржуазное общество. Неумолимые факты и действительности разбивали иллюзию о беспрерывном и бесконфликтном развитии буржуазного прогресса, о прочности и незыблемости буржуазной демократии, того сытого и самодовольного мира собственников, который, как казалось многим буржуазным либералам, в том числе и Фейкт-Вангеру, прибудет вечно. Этот сытый и самодовольный мир буржуазной Европы был взорван и растерзан разразившейся в 1914 году империалистической войной. Все темные и злые силы, копившиеся в недрах капитализма, которых слишком долго не замечали буржуазные интеллигенты, в том числе и Фейхтвангер, вырвались наружу, заливая кровью лик земли, принеся невыносимые страдания обманутым народом. Леон Фейхтвангер неясно представлял себе причины, вызвавшие всеобщую войну, но он решительно не принял ни ее целей, не той шовинистической идеологии, которая ее оправдывала. Его гуманистические воззрения позволили ему занять антивоенную позицию, которую разделяли в те годы лишь немногие художники и мыслители Европы. В 1915 году Фейхтвангеру, несмотря на цензурные ограничения, удалось опубликовать небольшое стихотворение «Песнь павших», которая очень точно отражала его тогдашнее умонастроение, ненависть к войне и надежду на то, что послевоенный мир будет разумнее и добрее, чем мир, породивший войну. Он писал, «Мы здесь лежим, желтый как воск, нам черви высосали мозг, в плену могильной темноты, землей забиты наши рты, мы ждем ответа. Мы ждем. Мы только семена». Настанут жатвы времена, ответ созрел, ответ идет, он долго медлил, он грядет, мы ждем ответа. Семена гнева народного зрели на дымящихся полях сражений и проросли. Октябрьская революция навсегда прорвала цепь капитализма и положила начало новой эре в истории человечества. Революционное движение охватило и страны Западной Европы. Однако буржуазии, спекулировавшей на победе над Германией, удалось справиться с начавшимся в Западной Европе революционным движением. Это трагическое событие истории оказало серьезнейшее влияние на сознание и творчество Фейхтвангера. Став свидетелем кровавых злодеяний контрреволюционной буржуазии у себя на родине, в Германии, писатель преисполнился глубокой ненависти к реакции – К варварству германского милитаризма, к варварству капиталистического общества. Но из того факта, что буржуазии удалось удержать власть, он сделал односторонний вывод, решив, что тем надеждам на торжество разума, социальной справедливости и свободы, которые вдохновили его на создание песни павших, не суждено сбыться современную ему историю полную драматических противоречий фейхт попытался осмыслить в свете всего исторического опыта человечества, ища в событиях прошлого ответа на животрепещущие вопросы настоящего. Придя к выводу, что разуму не удалось победить варварство, писатель решил, что содержание истории человечества сводится к постоянной борьбе разума и варварства, в которой одинокие представители разума, люди гуманной мысли и доброй воли, не в состоянии преодолеть и победить стихию варварства, ибо силы этих двух, якобы извечно существующих в историческом бытии начал, находятся в равновесии. Пессимистичность подобной концепции истории была очевидной. Очевиден и ее либерально-гуманистический характер — ибо для подлинной революционной мысли содержание истории прошлого и настоящего составляло отнюдь не столкновение отвлеченных этических начал, а вполне реальная, трудная борьба народных масс за свою свободу. Неприемляя буржуазной действительности за ее бесчеловечность, Эйтвангер, болезненно переживший поражение революции в Германии, не поднялся до понимания истинной диалектики революционного процесса преобразования собственнического мира и полагал в те годы, что революционное движение не в состоянии изменить человеческих отношений. Это заблуждение, типичное для либерально-демократической общественности Западной Европы, открыто проявилось в драматическом романе фейкт или точнее в пьесе для чтения, 1918 год, материалом для которой послужили события, связанные с контрреволюционным переворотом в Баварской Советской Республике. Отчетливо оно ощущается и в двух его романах «Безобразная герцогиня» 1923 и «Еврей Зюс, 1925, положивших начало его широкой международной известности. 20-е годы в истории Германии были насыщены острой классовой борьбой. Это были годы формирования фашизма, офицерских мятежей, время планомерного и свирепого наступления реакции на права трудящихся, целью которого было моральное и политическое подчинение народных масс реваншистской и националистической идеологии, время укрепления позиции германского империализма. В эти смятенные и кровавые годы Леон Фейхтвангер создал свой первый крупный роман «Безобразная герцогиня», действие которого происходило в далеком Средневековье, в XIV веке, в недрах немецкой истории. Был ли этот роман уходом писателя от жгучих вопросов своей эпохи в тихую заводь прошлого? На первый взгляд, это предположение могло показаться убедительным. Однако содержание романа сразу же опровергает эту мысль, и из-под маски бесстрастного историка выступает лицо вдумчивого наблюдателя, скептического современника, живущего страстями и помыслами своих дней. Веймарская республика, возникшая на развалинах Германской империи, как и все буржуазные демократии, защищая интересы имущих классов, декларировали свободу прав каждой человеческой личности, в повседневной практике своей подавляя и урезывая эти права. Естественно, что главный конфликт своего времени эйкт в те годы усматривал в непримиримости противоречий существующих между человеческой личностью, ее возможностями и тем общественным строем, который сформировался за тысячевековую историю собственнической цивилизации. В соответствии со сложившимися у него воззрениями на весь ход исторического процесса, писатель рассматривал этот антагонизм между личностью и обществом как своего рода универсальный и неизменный закон, с одинаковой силой и неуклонностью действующий, как в прошлые времена, Так и в новое время. Истинную подоплеку этого антагонизма, имеющего вполне ясный классовый характер, Фейквангер тогда не осознавал и рассматривал личность и общество как некие вневременные самодавляющие категории. Поэтому, когда он рассказывал в своем романе Безобразная герцогиня драматическую историю жизни Маргариты, герцогини Тирольской, то полагал, что рассказывает историю каждого мыслящего человека своего времени, погибающего или капитулирующего под тяжестью властвующих в мире сил неразумия и варварства. Героиня первого исторического романа Фейхтвангера возникает на его страницах как сильная, наделенная богатым внутренним содержанием, естественной тягой к добру и счастью натура. Нежная ее душа, открытая красоте бытия, богатым и сложным переживанием, тонко ощущающая власть и благо искусства, обладающая могучей потребностью любви и способностью к самозабвенной жертвенности во имя любви, постепенно в борениях с неумолимой жестокостью мира черствеет, каменеет, проникается мертвенным равнодушием, наливается холодным скепсисом и тягостной непреодолимой усталостью. Ясный и светлый разум Маргариты, позволявший ей без большого труда овладевать ученой премудростью своего века, разгадывать хитросплетение политических интриг, которые вели вокруг ее достояния, ее маленького государства, корыстные и свирепые феодальные властители, Разум ее, позволявший Маргарите понимать благо своих подданных, постепенно тускнеет, меркнет, и под конец ее жизни еле вспыхивает, подобно гаснущему светильнику, уже не способному развеять темноту приближающуюся вечной ночи. Одинокой проходит она через бурное, кровавое, смутное время, насыщенное распрями и усобицами многочисленных правителей, многочисленных германских государств, через время, наполненное суевериями, злодеяниями и разбойничьими подвигами рыцарства, борьбой бюргеров против феодалов, отделенное от людей не только печальной привилегией своего рождения, не только титулами и правом владения имуществом и жизнями подданных, но и внешней своей телесной оболочкой, Собственным безобразием, скрывающим от человеческих взоров мир ее души, одинока она еще и потому, что по мысли Фейхтвангера, одинок в мире каждый человек разума и доброй воли, и усилия его, деяния его разбиваются как о неопреодолимую стену, окосность и жестокость жизни. Фейхтвангер довольно точно и близкое к исторической правде, изобразил в своем романе «Перипетии жизни» Маргариты Тирольской. Но он нигде, объясняя смысл событий, не следует средневековым хронистам, этим наивным историкам своих дней, нигде он не стремится восстановить в нетронутой цельности ни психологию людей XIV века, ни воссоздать духовную атмосферу этого переходного от Средневековья к возрождению времени. Если для бытовавшей в немецкой консервативной и националистической литературе традиции, восходившей к немецкому романтизму, характерны изображения Средних веков или в полумистическом ореоле, или как пору идиллического сосуществования различных сословий феодального общества, или как период пышного расцвета германского рыцарского духа и цеховых добродетелей, то в безобразной герцогине Фейхтвангер сознательно прорывал с этой традиции. Многоразличные персонажи, окружающие Маргариту Маульташ и сопутствующие ей по ее извилистому жизненному пути, наделены писателем психологическими чертами сыновей буржуазного XX века представители рода Витлерсбахов или соперничавшего с ним рода Гавсбургов, расчетливые, коварные, свои корыстные люди, мыслят и рассуждают скорее как дельцы, нежели как родовитые рыцари. В той сваре, которая шла между королями, герцогами, графами и баронами, в той борьбе за власть, деньги, поместья, которые вели они, Фейхтвангер не видит ничего романтического и возвышенного. Его персонажи, облеченные в рыцарские доспехи или парчевые одежды, придворных, ведут себя подобно современным рыцарям наживы, сражающимся на биржах за деньги и богатство. Это стремление приблизить психологию прошлого к психологии людей нового времени, поставив между ними знак равенства — Сказывается и в художественных приемах романиста, избегающего даже намека на стилизацию и архаизацию языка и изображающего мир прошлого в красках современности. Героев своего романа писатель наделяет чертами, присущими современным сынам капитализма. Таков, например, Якоб фон Шенна, владетельный рыцарь, друг и советчик Маргариты, повторяющие в своем облике характерные свойства либералов, брезгливо морщащихся перед лицом неприглядных действий реакции и вместе с тем ловко умеющих обделывать свои делишки. Рыцари и князья церкви, владетельные феодалы и бедные дворяне, все они одержимы погоней за деньгами, ибо... Презренный металл, оказывается, способен принести большую выгоду, нежели честная сталь рыцарского меча. Деньги являются истинным двигателем всеобщих интересов. Феодальные властители поддерживают банкиров и ростовщиков вроде Мессере-Артезе или менделя гирше вносивших дух предприимчивости в грубый и туповатый мир рыцарства — и стоявших за кулисами политических интриг. Модернизируя историю, эйхт не избегает и прямых исторических аналогий. Тот дворянский союз, который организовал принц Фридрих Виттельсбах, вовлекший в него Мейнгарда, неудачного и слабовольного сына Маргариты, сходен по своим реакционным целям с офицерскими союзами, которые, подобно ядовитым грибам, размножились в Германии 20-х годов, подготавляя и расчищая почву для фашизма. Рыцарский союз отнюдь не является плодом фантазии романиста. В начале XIV века бранденбургские рыцари организовали союз Синиц, а в 1367 году швабское рыцарство объединилось в союз корольков или рыцари булавы. Эти союзы пользовались поддержкой правящих домов и занимались грабежами на больших дорогах, разоряя и опирая бергерство. В свою очередь, бергеры объединялись в союзы городов, объявляя рыцарей, как это и было сделано в союзном договоре альтмаркских городов в 1344 году, врагами Отечества. Историческое содержание эпохи, изображенной в романе Фейхтвангера, в значительной мере определялось борьбой между бергерством и феодалами, которую поддерживали крепостные крестьяне, доведенные до отчаяния неслыханным произволом сеньоров. Выступления горожан против аристократов в те времена были делом обычного, наиболее значительным из них – явилось Тюрихское восстание 1335 года во главе с Рудольфом Бруном, закончившееся массовым истреблением аристократии. Народные движения были характерной особенностью общественной борьбы тех лет, но Фейхтвангер, в соответствии со своими воззрениями на историю, не уделяет им в своем романе внимания, ибо движущими силами исторического процесса Он считал двадцатые годы личность, а не народные массы. Поэтому все события, вошедшие в сюжетную канву романа, он концентрирует вокруг судьбы Маргариты Маульташ. Обделенная естественным женским счастьем, она посвящает себя служению благу своих подданных, стремясь развить торговлю и ремесла в своей стране, поднять благосостояние населения однако ее усилия разбиваются в прах сталкиваясь с неразумием других людей общественное неразумие в романе персонифицировано и предстает в двуликом образе фаворита маргариты и дворянина фраунберга самодовольного жестокого корыстного человека лишенного нравственных принципов и в обольстительном образе Агнесы фон Флавон. Этих двух злых гениев, подтачивающих все начинания Маргариты. Социальную борьбу Леон Фейхтвангер подменяет психологическим поединком, в котором, несмотря на гибель Агнесы, несмотря на то, что истинная сущность Фраунберга, убийцы и стяжателя, открывается Маргарите, Терпит поражение она, герцогиня Тирольская. Она теряет мужа, сына и веру в справедливость собственного дела. Все ее усилия совладать с жизнью, отстоять себя в схватке с варварством, рушатся. И Маргарита, сломленная властью обстоятельств, вынуждена отказаться от дальнейшей борьбы, передав полуразрушенное государство свое в чужие руки, цепкие руки габсбургов, возводивших здание будущей империи. Хотя Маргарита и потерпела поражение в схватке с жизнью и появляется в финале романа уже морально раздавленным, физически опустившимся существом, но и зло неразумия, которое олицетворяли Фраунберг и Агнесе фон Флаун, оказалась не в состоянии одержать полную и безоговорочную победу. Агнеса поплатилась жизнью за участие в политических интригах. Фраунберга отбрасывается со своего пути Габсбург, принимая бразды правления над разоренной маленькой горной страной. Силу разума и варварства, варенье которых было изображено в романе, пребывают в трагическом равновесии. Конец романа мрачен. Он был бы безнадежным, если бы писатель равнодушно, без гнева и осуждения живописал тот темный, зиждящийся на насилии кровавый мир, в котором пришлось действовать и страдать героиней его романа. Но Фейхтлангер не скрывает своего отношения к этому миру, к противостоящим Маргарите историческим личностям. Он изображает их как сатирик а не как бы то писатель под маской объективного повествования сдержанного и несколько рационалистического прячет жало неумолимой иронии целая верница власть имущих владетельных феодалов проходит по страницам романа ограниченный и безвольный король генрих погемский отец маргариты король эрган люксембургский авантюрист и сластолюбец Уныло педантичный марграф Йоган Виттельсбах, второй муж Маргариты, коварный и жестокий Альбрехт Гапсбургский, тупоумные, медлительные бароны, алчные, циничные епископы, прилаты и прочие князья церкви, весь этот пестрый, разнолекий хоровод, освещен ясным и безжалостным светом критики и насмешки ничто низменное в их помыслах и поступках, ничто подлое в их душах, не остается неразоблаченным и неподвергнутым моральному осуждению. Та жизнь, которая взращивала и питала зло и в дальнем прошлом, и в настоящем, отвергается писателям. Она безнравственна и бесчеловечна. Критика общественного неразумия — составляла пафос романа и главное его достоинство. Отрицание этических устоев собственнического мира было залогом того, что фейхт не остановится в своем духовном развитии. Безобразная герцогиня и близкий этому произведению по общей проблематике евреи Зюс завершили первый период творчества, в который Фейхт-Вангер нашел себя как художник, обрел свою тему, выработал собственную художественную манеру. По существу, с этих романов началась целая пора его творчества. Но если в первых своих крупных прозаических произведениях Фейтвангер рассматривал драму человеческой личности, гибнущей в условиях собственнического общественного строя, как извечную драму разума, если его герои были одиноки в пустыне жизни, что в последующих своих романах он под влиянием событий современной истории вынужден был более отчетливо осознать и изобразить социальные истоки этой драмы, неизбежно при этом пересматривая свои воззрения на ход исторического процесса. Путь познания живой истории современности был для него нелегок к вангеру пришлось преодолеть многие иллюзорные и ошибочные представления, порожденные либерально-демократическим характером его общественных взглядов. Сучков